Глава двадцать Предательство. Кромешная тьма не позволяла угадать, где мы. Я застонала. Мне не хватало воздуха, ведь на мне лежал элевентор. Сильного ушиба от падения я не почувствовала, поскольку казалось, что мы упали на матрас, набитый поролоном. На ощупь под рукой колосилась самая обыкновенная трава. Может, не такая сочная, как наверху, но что ожидать от природы, развивающейся без солнца? Сразу вспомнились монстры, обитающие в Мариинской впадине. Пучеглазые, острозубые и с фонариками, висящими на тонких выростах из голов. Бр! Надеюсь, здесь такие не водятся. Пугающие размышления, могущие увести меня к еще более страшным чудищам, охотящимся в темноте и мягко ступающим по шуршащей траве, я напрягла слух, чтобы вонзить в мою плоть зубы, от страха зачесалась нога прервал короткий рык, который издал вовсе не зверь. «Блин, никогда не надеялся увидеть первородную тьму», произнес мув, скатываясь с меня. «Мои словечки медленно, но верно внедрялись в местный сленг. Есть чем гордиться». «У тебя с собой случайно нет, Светоча?» Я поискала ладонь Эли и вцепилась в нее, боясь упустить единственного, на кого можно положиться и кто придумает, как нас спасти. «Так легко раствориться в абсолютной темноте, где я не вижу даже кончика своего носа». Эливентор заворочился. «Прости, мне придется отнять у тебя руку. Одной просто не справлюсь». Я села и чутко прислушивалась к тому, что происходит рядом. Муф определенно шарил по карманам, но я оказалась не права. «О, ты не потерял свой меч!» Полотно клинка хоть и давало немного света, но все, что мы могли рассмотреть, — это свои встревоженные лица. «У тебя кровь», — произнесла я, потянувшись к колбу Элли Вентера, но Муф увернулся. «Не трогай. Это осколки зеркала». Он осторожно вытряхнул из волос зеркальную крошку. Собрав пальцем кровь, Элли намазал ее на острие меча. «Оружие не будет светить без подпитки. Его предназначение в другом». «Интересно». Сможем ли мы раз за разом ранить себя, чтобы дать мечу пищу и не сидеть в темноте? Элли, что же нам делать? Тревога съедала меня изнутри. Неужели придется скитаться в зазеркалье, как тот дядька, которого закрыла моя бабушка? Мы что-нибудь придумаем. Но прежде всего нам нужен свет. Я понимающе уставилась на Муфа. Капли крови на мече быстро испарялись, и его свечение меркло. Я протянула руку, чтобы Элли полоснул меня но тот лишь удрученно вздохнул. «Лера, у тебя есть ключ». «Черт, я такая глупая!» – выдохнула я. «Ну, честно, кто вспомнит о ключе, когда все мысли направлены на то, чтобы накормить кровью меч?» Портал ответил ярким свечением. «Просто счастье, что королева мать ни на минуту не усомнилась, что я та самая, и вручила мне драгоценный артефакт». Повертев кольцо вокруг пальца, Я уцепила большую лампу, которая сразу сделала жизнь легче. Создатель ключа большой молодец. Он позаботился о комфорте невесты-короля, натащив в комнату всяких нужных вещей. Ну, не считая того платья с пятиметровым шлейфом, что заняло шкафа. Какая путешественница захочет его поносить? И главное, где? Откуда здесь трава? Неужели специально сеяли? Я посмотрела вокруг себя. Белесая, лишенная солнечного света, она казалась безжизненной. Было бы гораздо уместнее, но вместе с тем и страшнее, если бы вокруг клубился туман. Жизнь она всюду, даже в толще черной воды. Элли напомнила пещерном змее. Весьма вовремя. Меня передернуло, как только я представила, что кто-то из тьмы разглядывает нас. Где-то за спинами послышался звон разбиваемого стекла ритмичный, заставляющий вздрагивать. Сразу представились мародеры, что переходят от окна к окну и швыряют камни. Я невольно попятилась. «Бежим!» Мув схватил меня за руку. Вопреки ожиданиям, что мы кинемся в противоположную сторону, лишь бы быть подальше от злобных молотчиков, я и Элли неслись навстречу шуму, который делался все явственнее. А кто-то с упорством дровосека лупил по стеклам. «Что?» «Что это?» Я увидела, как нечто, где только что царила тьма, взрывается фейерверком сверкающих осколков. И те, ярко блеснув напоследок, осыпаются в траву. Зеркала. Кто-то их уничтожает. Те самые или другие? В них можно войти? Надежда лишь на мгновение опалила мое сердце. Прямо на наших глазах взорвалось последнее зеркало. Мы уже различали светящийся прямоугольник, до которого остался какой-то десяток шагов, но не успели. Под ногами хрустело стекло. Мы старались идти бесшумно, боясь спугнуть тех, кто только что громил творение демонов. Вандалы все еще находились по ту сторону. Мы видели их через уцелевший кусок зеркала, что чудом держался в нижнем углу рамы. Я не могла разглядеть мерзавок целиком, но быстро догадалась, кто помог Елене Корс завершить начатое. Судя по кружевному подолу юбки, которую не так давно задирал Василий, в сговор вступили две мои школьные подруги. Стоящая на полу лампа освещала их и заставляла отразиться в сотне осколков, устилающих мрамор. «Фух, устала!» «Покончено!» «Больше никаких порталов!» Пух опустила тяжелый топор Василия. Острие еще продолжало светиться рунами, но магические знаки гасли один за другим. Разбитые зеркала высасывали из оружия магию, и если хоть крупицы то и хранились в моих подругах, то теперь и они превратились в ничто. Зло требовало жертв. «И никаких настоящих наследников!» произнесла Ленка Корс, поднимая с пола лампу. Я затаила дыхание и взглянула на Эливентора. Тот приложил палец к губам. «Я же говорила, не рассказывая обо мне никому, а тем более Шилу!» Все получилось только потому, что мы были осторожны. И когда только успели сговориться? Мы ведь с Настей были неразлучны со времени встречи. Неужели тогда, когда пух выходила за едой? Надеюсь, никто не догадается, куда делась Лерка со своим принцем. Кружево юбок зашевелилось, будто Настя огляделась по сторонам. Если сама не проболтаешься. Я могила, ты же знаешь. И за нашу тайну не переживай. Никто ничего не слышал и не видел. Вася со своей командой в храме. Говорят, там сокровищницу нашли. Так побежала, аж топор забыл. Хорошо, что штаны успел напялить. Пух злопнула осколок. Блин, Ленка, если бы не ты, я бы ни за что не догадалась, кого к нам приволокла Шила. У Леркиного принца ожог от замка на ладони. Я видела, как он поморщился от боли. А я не заметила. Меня открывшиеся врата занимали сильнее, чем сам Эливентор и его переживания. Я от досады закусила губу. Стыдно-то как. Подруги обнялись. Оказывается, многое можно понять, наблюдая лишь за колыханием юбок. Пух, скажи, неужели тебе не хотелось вернуться домой? Одно из зеркал могло открыть путь назад. Достаточно было позвать проводника, и он нашел бы его. Я сама не сразу решилась, а ты и секунды не раздумывала. Подслушала, значит, гадина наш разговор с Элевентором. Я опять взглянула на Муфа. Тот не отрывал взгляд от осколка и о чем-то напряженно думал. Белая кость повертелась на месте, вытряхивая из складок своей черной хламиды попавшие туда кусочки зеркал. Когда Ленка приподняла подол, я разглядела на ее ногах узконосые туфельки, расшитые речным жемчугом. Они плохо здесь устроились, мои подруги. Заразы! Жалеть? «О чем? Там я, деревенская сирота, а здесь супруга короля?» произнесла леди Анастасия, надавливая каблуком на крупный осколок, найденный среди устилавших пол. Тот треснул, разделившись на острые ножи. «Мне бы сейчас такой в руки, я быстро бы попортила красоту одной самозваной королевы. Смотри, Кость, какой у меня красивый дворец! Есть ли такой у твоего талифа? Надолго ли он твой?» Ехидство в Ленке не поубавилось, как была стервой, такое и осталось. Но пух! Когда она успела превратиться в коварную тварь? А сколько отведено, столько и буду вместе с Васей. В голосе Насти слышался вызов. Я же не простая наложница, как ты. Белая кость громко хмыкнула. Из ее ладони выпала и повисла на пальце цепочка с амулетом в виде подковы. Она помахала той цепью будто кадилом, произнося на распев обидные для Пуха слова: "Ты жена только здесь, милая, не забывай. Там на земле у Василия есть законная и двое сыновей в придачу. Он никогда к ним не вернется, я не позволю. Как только появится возможность, в миг забудет о фронтовой жене. Они такие Пух." Ленка Корс выразительно зевнула, ей было скучно. Веселье осталось позади. «Не забудь, что за тобой должок, пух». «Я помню». Настя злилась, сжимала и разжимала кулаки. «Ну все, пошла я к своему талифу. Должно быть, заждался, когда портал откроется. Сильно нервничал, когда сюда посылал». В зеркале опять отразился амулет. «Наверное, золотая подкова и есть ключ к порталу». Лен, а чего нервничать-то?» «Теперь уже точно не из-за чего». Ноги в узконосых туфельках с противным скрипом давили стекло. Подол, волочащийся по полу, отражался в кусочках зеркала. «Постой!» Корс остановилась. «Что еще?» «А ты уверена, что они не вернутся? Откуда ты вообще знаешь, что разбить зеркало и толкнуть туда человека все равно, что похоронить его заживо?» «Талиф предупредил. У его отца есть такое. Демоны как-то подарили». И лучше бы тебе, Пух, вообще забыть, что я сюда приходила. Для того, кто толкнул, а потом переколотил зеркала, отрезав путь назад. Наказание еще страшнее. Смерть. Нас могут наказать? Голос Насти дрожал. Засранка. Только сейчас испугалась. До того мозг, должно быть, был в позиции офф. Ты лучше подумай, как объяснишь Василию, почему разгромила зал. Ммм. «Скажу, что зеркала были кривые. Я в них выглядела толстой. Пойдет?» «Пойдет». Корс вновь подметала пол подолом. Настя, вздохнув, подхватила топор и отправилась следом за подругой. Световое пятно лампы растворилось в темноте. «Я молился богине тьмы, чтобы она не позволила твоим подругам увидеть и разбить этот кусок». Выдохнула Ливентор, падая на колени перед уцелевшим осколком зеркала. «Они больше не мои подруги!» – выдала я, сощурив глаза. «Дай только выбраться!» «Этим я сейчас и занимаюсь!» В ладонях Эливентора разрасталось свечение, которое, проливаясь из его рук, отражалось в осколке. «Что ты делаешь?» Я впервые увидела, как колдует Муф. До этого впечатляющего момента он пользовался амулетами и волшебным мечом, то есть магией, которую в артефакты вдохнули другие маги честно говоря я забыла что он наделен даром поскольку при мне ни разу им не пользовался вливаю магию если получится зеркало ответит лучом и приведет нас ко второму я перестала дышать чтобы ничего не испортить если оно цело а иначе иначе мы обречены вечно любить друг друга в темноте тоже неплохой вариант согласилась я представляя себя лежащей на тусклой траве и млеющий от поцелуев. «Хорошо, что Элли не видит, как у меня горит лицо, иначе решил бы, что ему досталась слишком уж озабоченная девица. Кто-то думает о спасении жизни, а я же о сексе». Любовь, она такая, стремится к плотской близости и уединению даже на пороге смерти, особенно на пороге смерти. Уж чего-чего, а уединения здесь предостаточно. Я огляделась вокруг себя. Откуда-то тянуло холодом. Бр! Но все равно, как бы мне не хотелось целовать Эливентора, валяясь на мягкой траве, я страстно желала, чтобы осколок отозвался и показал нам путь к выходу. Целоваться ведь можно везде? Мои мольбы были услышаны. Тонкий луч прорезал темноту и завибрировал, как гигантская струна. Пошли. Эливентор взял меня за руку. Его пальцы были настолько горячими, что я ойкнула. Волшебство требует огромной энергии, это мне уже знакомо. Как бы только откат не ослабил Элли. Мы неслись вдоль красного росчерка, и трава отвечала нам сухим шелестом. Лампа раскачивалась в руке Элли Вентера, и круги света плясали под ногами, делая мир неустойчивым. Почему мы бежим? Я уже задыхалась и невольно замедляла шаг. Луч может оборваться в любой момент. Я не знаю, насколько хватит влитой магии. Отчаяние в голосе Элли – вот что напугало меня сильнее всего. Я думала, портальный переход гораздо короче. Я потеряла счет времени. Сколько мы здесь? Час? Два? Десять? Будь зеркало целым, наш путь занял бы мгновение. Поторопись, милая, выход где-то близко. Но я уже выдохлась и не могла бежать. Плелась, путаясь в собственных ногах. Долгие тренировки сделали из меня сильную спортсменку, но кто пробовал бежать по высокой траве, тот меня поймет. Плюс ко всему окружающая тьма высасывала силы. Солнце бы увидеть. Мы вскрикнули одновременно, когда луч дернулся и из сплошной линии сделался рваным пунктиром. «Блин, он сейчас погаснет!» Мое сердце стучало где-то в горле. «Элли, оставь меня, беги вперед! Найди эту чертову дверь!» Я выхватила лампу из рук Элевентора и оттолкнула его от себя. «И вернись за мной!» Он не ушел, обхватил мое лицо руками и припал к губам. Мув понимал, что иного выхода нет, но задержался, чтобы поцеловать, может быть, в последний раз. Этот поцелуй казался оборванным, словно мы должны были целоваться в вечность, а израсходовали на него какую-то жалкую минуту. «Я найду тебя, клянусь!» «Иди по линии, пока она видна, никуда не сворачивай. Как погаснет, остановись и жди». На моей шее звякнула цепочка с кучей амулетов. «Вот и хорошо. Теперь я точно не буду бродить в грязных вещах. Жаль, что не поинтересовалась, какие еще чудеса она хранит. Вечно я проявляю любопытство не там, где следовало бы. Я провожала взглядом Элевентора и как могла переставляла ноги». Жаль, что моя лампа освещает какие-то три метра, иначе я смотрела бы и смотрела, как мой любимый бежит за истончающимся лучом. Элли найдет выход и вернется за мной. Я верю.